Глава 18. Так вот, что это такое. Вот как это называется, безысходность. А я всю голову ломал, почему мне так тяжело находиться рядом с эльфами. Вроде мы их освободили, дали им возможность уйти, навсегда распрощаться с мучениями, но все равно на душе было как-то паршиво. Великий старейшина Альтин всегда учил меня, что монстры не имеют никаких чувств и эмоций, что ими движет лишь жажда убийства, они кровожадные и готовы пойти на все, чтобы убить человека. Вот только вчера я увидел совершенно другую картину. Ведь если так рассудить, то эльфы такие же монстры, как и орки. Но в таком случае, почему они не пытались напасть на нас? Почему они не жаждали убить людей? Они, наоборот, были рады нашему появлению, рады, что мы сможем им помочь. Да и этот орк, которого мы оставили в живых, я видел, как он плачет. оплакывает погибших в деревне, и это мы были теми, кто всех убил, так выходит, что это мы монстры? Выходит, что нами движет жажда убийства, а все эти создания просто живут своей жизнью и не хотят умирать? Рано или поздно это должно было случиться. И я даже рад, что Кай поднял тему именно сейчас, в тот момент, когда мне самому очень трудно разобраться в чувствах, найти ту точку, что будет делать меня истинным ваймом. Повелителем духов и охотником на монстров. Если этого не произойдет в данном подземелье, то боюсь, что я уже никогда не смогу называть себя Ваймом. Я стану простым игроком. Одним из тысяч других охотников на монстров, что каждый день рискуют жизнями, спасая жителей Земли. Великий старейшина говорил тебе правду. Монстры не имеют никаких чувств и эмоций. А вот мы имеем... Этим мы и отличаемся от монстров, а еще своим знанием. Знанием того, что если мы не убьем этих монстров и не закроем подземелье, то рано или поздно они вырвутся из него и начнут убивать людей. Убивать без жалости и сожаления, просто потому, что они могут это сделать. Главная задача Ваймы – это не позволить монстрам выбраться из подземелья и начать убивать. А сделать это проще всего, закрыв подземелье – И здесь не обязательно уничтожать всех монстров, что есть в подземелье. Достаточно убить босса или уничтожить ключ, что очень часто бывает одним и тем же. И если исходить из всего сказанного, то получается, что нами движет не жажда убийства, а его необходимость. В таком случае, может, монстрами также движет необходимость, когда они выбираются из подземелья? Может, они ищут тот самый ключ, Того босса, убийство которого позволит им закрыть подземелье? Может, это мы для них монстры, живущие в подземелье?» Я никогда не смотрел на вопрос с этой стороны. Кай не перестает меня удивлять. Ему хватило всего пары фраз, чтобы прийти к подобным выводам. «В то время, как я уже прожил одну жизнь, совершенно не задумываясь ни о чем подобном. Вот что значит родиться в другом мире?» Но предаться серьезным размышлениям мне было не суждено. Одновременно от Титы и Бори, умчавшихся вперед, пришли какие-то странные эмоции. Они были шокированы, удивлены и в то же время напуганы. Понятия не имею, что может напугать этих товарищей в их нематериальном воплощении, поэтому нужно увидеть все собственными глазами. К тому же разведчик не докладывал ни о какой опасности. А опасности, собственно говоря, и не было. Тита и Боря стояли возле огромной воронки, полученной от атаки какого-то очень могущественного. Даже представить не могу, кто это мог быть. Ни один монстр, встреченный мной в прошлой жизни, точно не был способен на подобное. Воронка диаметром метров пятьдесят, глубиной метров в десять. Она поросла густой травой, а в центре образовался естественный водоем, возле которого сейчас собралось целое стадо довольно странных созданий. Больше всего похожих на обычных оленей, вот только очень странно видеть оленя с пастью крокодила. И пришли олени к этому озеру не просто так, а чтобы искупать свою добычу, а если конкретнее, то дюжину орков. Здоровики лежали в слегка желтоватой воде, и судя по всему, это была далеко не вода, а какая-то кислота, которая растворяла доспехи и одежду. Пара орков уже была полностью освобождена от всего лишнего, и ими сейчас лакомился молодняк этих каркалений. Мощные челюсти без проблемы вырывали огромные куски плоти и дробили кости. Все это сопровождалось характерными звуками. «И чего вас так удивило? Ладно, Боря, он у нас новенький, еще мало где бывал, но ты, Тита, кого только не видела и так удивляешься». Змейка посмотрела на меня, как на идиота, и ткнула пальцем в стадо. Словно там было что-то такое, чего я не видел. Но сколько я не всматривался, так ничего и не смог понять. Обычные монстры. пожирают орков, перед этим растворяя их броню и одежду в кислотном озере. Я не видел в этом ничего удивительного, а тем более пугающего. Но это был я. А вот Кай смог рассмотреть то же, что и эта парочка. Он стоял со мной рядом, а затем совершенно неожиданно сорвался с места и рванул к центру воронки, при этом доставая оружие и явно готовясь к бою. «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь вообще происходит?» Вопрос остался висеть в воздухе. Единственное, что я сейчас мог сделать, это наблюдать за Каем и открыть ему доступ к энергетической подпитке, хоть он всегда предпочитает пользоваться только своими силами, но помощь явно не будет лишней. Кай приближался, а олени не обращали на него внимания, словно его и не существовало. Они продолжали заниматься своеобразным приготовлением пищи, и вот уже Кай поравнялся с первыми тварюшками и проскочил через них без малейшего сопротивления, словно он сейчас был в своем нематериальном воплощении. Так, стоп. Почему дух-разведчик ничего не доложил об этом стаде? Он обязан докладывать о любом живом существе, что встретит. К этому времени Кай уже находился на середине Желтого озера и замахивался для удара. «Стой!» – заорал я, дублируя свой приказ ментально. Этого хватило, чтобы Кай замер, а я уже бежал к нему. Должно быть, в этом месте погиб невероятно сильный монстр. Как минимум, элитный босс, и все, что я сейчас вижу, лишь иллюзия, продержавшаяся здесь сотни, если не тысячи лет, и способная продержаться в сто раз дольше. Эта иллюзия что-то скрывала от любопытных глаз, и это что-то Кай хотел уничтожить. «Боря, тащи сюда свою жирную задницу!» — позвал я хомяка, который даже не подумал спускаться. Впрочем, идти-то не горело желанием делать это. Сейчас от них исходило отвращение. Отвращение от того, что мы с Каем стояли в этом месте. «Боря, мать твою! Дуй сюда, говорю!» «Вот какого хрена ты не сказал, что здесь находится что-то весьма ценное? Причем лежит практически на виду. Передавай ищи и уничтожь эту хрень, что создает иллюзию. Больше ничего не трогай!» Каю эту задачу я не мог поручить. Он был еще слишком неопытен, и вполне могло случиться так, что уничтожит что-нибудь нужное, после чего нам не удастся получить вообще ничего, а вот на борь я точно мог положиться. Он никогда не позволит себе допустить ошибку, если это приведет к уничтожению ценного. В этом плане он был настоящим хомяком. А то, что для духов может показаться отвратительным, для человека совершенно безвредно и безопасно. «Кай, ты мне можешь объяснить, что видишь?» – спросил я, наблюдая за тем, как Боря морщится от отвращения, но явно что-то пытается откопать. Свой экскаватор он даже не подумал открыть. А делает все передними лапами, что выглядит довольно забавно. Особенно с учетом того, что мы стоим посреди кислотного озера рядом с трупами орков и кроколенями. А буквально в нескольких метрах от нас молодняк задорно хрустит косточками уже вымоченных орков. Толком не могу ничего объяснить, потому что не понимаю, что это вообще такое. Когда мы оказались на краю этого кратера, все начало резко изменяться. Нет тут никакого кратера, лишь мертвая земля, в центре которой растет мертвое дерево. Не знаю почему, но я уверен, что необходимо срубить это дерево, тогда земля вокруг начнет оживать. Я уже хотел это сделать, когда ты меня остановил. Вот тебе еще один урок, Кай. Никогда не торопись. Доверять своим ощущениям, естественно, нужно, но порой они могут нас подводить. А в случае, когда ты не знаешь, что делать, лучше всего спросить у того, кто знает ответ. В случае с ваймами для этого можно воспользоваться призывом духа. Во время создания такой печати старайся вложить в нее как можно более подробное описание явления, о котором ты хочешь узнать, но сейчас этого не нужно делать. Раньше я уже сталкивался с гиблыми землями. Сейчас Боря найдет предмет, что создает эту иллюзию, и я расскажу тебе об этом более подробно. В принципе, ничего такого удивительного в мертвых землях не было. И очень странно, что Тита повела себя подобным образом. Раньше она никогда не отличалась брезгливостью. В больших подземельях, где постоянно гибнет много монстров, это очень частое явление. В ордене его называли водоворотом духов. Это дерево выросло на месте гибели очень сильного духа, связанного контрактом не с Ваймом, а с какой-то вещью. Можно сказать, что это место гибели одухотворенного оружия, в котором был запечатан Великий Дух. Даже для меня прошлого это было слишком круто. Я не знал ни одного вайма, что был способен загнать в броню или оружие столь сильных духов. Похоже, что насилили тоже были ваймы. Кроме них, никто не сможет создать одухотворенный предмет. И что-то подсказывало мне, что надолго они здесь не задержались. Если было сломано столь сильное оружие и уничтожен Великий Дух, то мне даже представить трудно, кто же здесь сражался. А дерево наверняка выросло из сломанной рукояти. Оно служило якорем, вокруг которого кружили духи, что слетелись на остатки Великой Силы. Они хотели поглотить ее и стать сильнее, вот только это оказалось ловушкой. И теперь они не в состоянии освободиться. Со временем духов слеталось все больше и больше, пока критическая масса не перевалила определенный порог, после которого духам уже начало не хватать духовной энергии, что попадало в область воронки. И тогда они начинали вытягивать энергию из самой земли, что убивало ее. Мышеловка, которая собирает все души на огромной площади. «Можно сказать, что мы сейчас находимся среди разлагающихся душ. Именно поэтому Боря и Тита испытывают подобное отвращение. Кая, скорее всего, миновала подобная участь из-за того, что сейчас он находится в материальном состоянии, но это не помешало ему пробиться через иллюзию. А вот я не мог чувствовать мертвые души, но оно мне и не нужно. Никакой пользы из этого я не смогу извлечь». Но никто не говорил, что этого не сможет сделать Кай. Раз он хочет уничтожить мертвые земли, то я не буду ему мешать, только немного помогу. Да мне и самому было интересно, что парень может сделать с гиблыми землями. «Кай, ты видишь, что там отыскал Боря? Нужно уничтожить этот предмет, и тогда иллюзия развеется». Послышался треск, и через мгновение мы уже стояли на сохшейся, растрескавшейся земле рядом с корявым черным деревом, ветви которого были похожи на когти. Дерево было покрыто какой-то непонятной жидкостью, которая впитывала в себя духовную энергию. Именно за счет этой жидкости и распространялась гиблая земля. Жидкость приманивала духов. Вот только у сильных духов она вызывала лишь отвращение, и их подобным точно не заманить. Можно сказать, что это эрзац с духовной эссенции, и именно ради ее создания разлагаются пойманные в ловушку духи. Кость! Похоже на человеческую, только очень толстая, произнес Кай, разрушив кость ударом сапога. Теперь я точно могу сказать, что это гиблая земля. Когда-то здесь погиб сильный Вайм. Он обладал даром, схожим с сыном Якова Моисеевича. Погиб вместе со своим оружием, в котором находился великий дух. Дух тоже погиб, а на месте их гибели образовалась воронка. В принципе, для нас эта воронка безвредна, и можно спокойно проходить мимо. «Нет!» – как-то слишком резко произнес Кай. «Необходимо уничтожить это место!» Оно сгубило уже слишком много душ и продолжает это делать. Я... я должен их освободить. Они просят этого. Они хотят прекратить мучения и исчезнуть. Хочешь сказать, что ты слышишь, о чем говорят попавшие в воронку духи? Даже без заключения контракта с ними? Без переводчика и всего прочего? Кай просто кивнул, а я в очередной раз удивился его способностям. Даже я сейчас не могу общаться с Титой. Для этого нам нужно стать намного сильнее. А Кай вот так запросто слышит и понимает почти разложившихся духов, у которых силы практически отсутствуют. И вновь я очень сильно пожалел, что до сих пор не изучил материалы по Каю. Вполне возможно, что он умеет нечто такое, что могло бы значительно облегчить нам работу в любом подземелье. Ты уверен, что сможешь их освободить? Если не справишься. Я покажу тебе одну очень интересную печать. Мой вопрос заставил Кая ненадолго задуматься. Пока не попробую, не узнаю. Пожал он плечами и нанес удар по дереву. Но ничего не произошло. Клинок Кая не смог даже поцарапать поверхность мертвеца. Зато дерево впитало всю энергию, что Кай вложил в клинок. Бессмысленно пытаться уничтожить мертвое дерево оружием, напитанным силой. Да и магией его бесполезно атаковать. Здесь поможет только специальная печать, печать, рассеивающая духовную энергию, о чем ей сказал Каю, но он не согласился со мной и попросил дать немного времени, чтобы подумать. Немного времени я ему дал. Все же этот поход в какой-то мере экзамен для Кая. Он изучал литературу, полученную от Альтина, А теперь посмотрим, как сможет применить полученные знания на практике. Боря, выполнив свою работу, поспешил убраться с гиблой земли. А Тита даже не думала на нее заходить. «Пройдитесь по окрестностям, осмотритесь, пока мы будем здесь разбираться», сказал я духом, и они тут же исчезли. Я бы тоже не хотел смотреть на горы разлагающихся трупов. Пока Кай думал, я не стал терять время зря и принялся рисовать рассеивающую печать. Задерживаться здесь надолго я не хотел. Сейчас мы были примерно на половине пути до следующего населенного пункта, и, судя по пометкам, оставленным эльфами, это должна быть очень большая деревня. Минимум на три сотни домов, соответственно, рабов там должно быть очень много. Да и надзиратель наверняка не один. Пока я занимался печатью, Кай просто стоял возле дерева, изредка проверяя его на прочность, но каждый раз дерево оставалось невредимым. Печать уже была практически завершена, оставались последние штрихи, после чего можно было ее активировать, но в этот момент Кай прислонил к стволу руку, и дерево переломилось пополам, словно в него ударила молния. Сразу после этого я ощутил резкий выброс духовной энергии. Этот выброс ударил прямо в Кая, но тот словно и не заметил этого, он даже не шелохнулся. Рука по-прежнему касалась дерева, и по ней истекала отвратительная черная жидкость, которая сейчас больше всего была похожа на кровь мертвеца. Меня даже всего передернуло, а вот Кай от чего-то начал улыбаться. Произошел очередной выброс духовной энергии, на этот раз намного мощнее, И после этого вся жидкость впиталась в тело Кая, словно в губку. «Что ты сейчас сделал?» – спросил я, стараясь оставаться спокойным. А делать это было охренеть как трудно. Парень только что поглотил вещество, которое уничтожает духов. Можно сказать, что он добровольно проглотил яд.